Глава 20. Где мой дядюшка? Чтение книг оставила на попозже, не успела подтянуть к себе темный невзрачный утюг, как услышала приглушенный стук во входную дверь, а чуть позже перебранку. Вставать и узнавать, что произошло, совершенно не хотелось. Поправив очки, принялась за ремонт. Дарья Александровна тихо произнес появившийся в мастерской харитон, «Тут такая ситуация. Прошу, отремонтируйте брошь». Он пододвинул ко мне золотую вещицу и продолжил. «Служанка ни в какую не уходит. Ругается. Мастер обещал еще несколько дней назад ее вернуть. Молодая госпожа, пришедшей служанке, сегодня вечером должна пойти на бал. Ей нужен этот артефакт». «Где мой дядюшка? Или мне самой догадаться о свойствах броши?» вздохнула, отодвинув утюг. «Пропал ваш родственник». Харитон виновато хмыкнул. Мы с ним поторговались по поводу учебы. Мне удалось сохранить два рубля. Получив разницу, тот ушел в свою комнату. Я позже стучал, но никто не открыл. Ясно. Тогда узнаю служанки про артефакт. Отведи на кухню и напои чаем. Пообещай, что мастер в ближайшее время завершит ремонт. Слушаюсь, Дарья Александровна. Улыбнувшись, гном скрылся за дверью. Я же взяла в руки инструменты. «Какая красота!» — улыбнулась, разглядывая всего три линии. Одна из них была ярко-красной, светилась ровным светом. Вторая — телесного цвета. И третья — голубая, тоненькая. Вот она и была разорвана. «Интересно, красная и должна быть красной?» — прошептала себе поднос, пытаясь соединить голубую. «Не получилось. Меня накрыло волнение. Вот к чему привела моя самонадеянность». «Внутри я себя ощущала волшебницей, которой любой артефакт по зубам. Кольца смогла отремонтировать, а вот брошь не получается». «Госпожа! Узнал!» В дверях возник гном. «Брошь это неровности с лица убирает. Прыщи, например, черные точки и воспаление». «Вот что значит. Хорошо, иди, Харитун, мне подумать нужно. И найди дядьку, мне совет нужен», отправила гнома из мастерской. «Если не удастся починить артефакт, то моим родственничке пойдут дурные сплетни, а это значит, что заказы перестанут поступать. Дорогие заказы от состоятельных людей не помешают. Мне нужно разбогатеть». Схватив одну из книг, что мне оставил родственник, судорожно начала листать страницы в поиске нужной информации. Меня занимал вопрос, почему третья линия голубая и почему не получается ее соединить. Через некоторое время я улыбнулась и откинулась на спинку стула. Нашла. Оказывается, кристаллическая пыль стащилась. Мне всего лишь нужно, вливая свою магию, чуть-чуть посыпать пыльцой на линию артефакта. Как все просто. Да только я не умею пользоваться своей магией. Как там говорил родственник? Расслабиться, закрыть глаза, выкинуть все ненужные мысли из головы и представить, как магия скользит с кончиков пальцев на артефакт. Ничего другого не оставалось. Вынув коробочку с кристаллической пыльцой, взяла пинцетом грамульку и, закрыв глаза, представила свою магию, струящуюся по венам. Уж не знаю, как у других магов струится магия с пальцев, но с моих соскочили две искорки. Слава богу, что они попали именно на артефакт. Я тут же разомкнула пальцы, пыльца полетела за искрами. Молилась, как никогда, только бы получилось, только бы сработало. Взяв второй пинцет, вновь потянула две разорванные линии друг к другу. Ура! Столько счастья, будто я выиграла миллион. Все получилось. Пусть и не выиграла деньги, но это первый шаг к моим артефакторским успехам. Я еще покажу этому миру самые заковыристые и сложные артефакты, что через время выйдут из-под моих блестящих золотых пальчиков. «Госпожа, его нет дома!» — голос гнома вырвал меня из сладких мечтаний. «Уже не нужно. Через несколько минут можешь забирать брошь, но непременно проверь ее работу на служанке. Может, у нее на лице есть какие-нибудь неровности?» Маленькой кисточкой из натурального меха я быстро почистила брошь, закрыла крышку, еще раз полюбовалась делом своих рук и отдала гному. «Служанка ругается из-за задержки в ремонте», По ее словам, хозяйка требует уменьшить оплату вдвое, вместо рубля, что она должна отдать после работы, предлагает 50 копеек. Не уступай, возмутилась я. Раз ее хозяйке он необходим, то пусть платит. Вряд ли молодая госпожа погладит ее по голове, если она вернется со сломанной брошью и всеми деньгами. Разумные слова, Дарья Александровна, так и поступлю. Он вышел, я подтянула к себе утюг. Где-то шёл недовольный разговор, но вскоре все стихло. «Госпожа, деньги полностью у меня. Я вот думаю, что Зайцеву пока не стоит отдавать долю, раз он так безалаберно, да просто безответственно относится к договоренностям. «Ты, Харитон, практически мои мысли читаешь. Ничего, перевоспитаем дядюшку, а то смотри-ка, деньги взял и пропал. Ты вот что скажи, Харитон». Где мы в этом городе можем найти платежеспособных клиентов? На починку или индивидуальный заказ? Второе еще рано, но есть же возможность пустить слух, что господин Зайцев умеет ремонтировать сложные артефакты. А я пока ты в поисках, книги почитаю, Захара Ивановича потрясу. Что-то он да должен помнить об артефактах. Сам понимаешь, что нам очень нужны деньги. «Понимаю. Сделаю все возможное». «Разузнаю, как только вы разгребете эту конюшню!» Он обвел взглядом мастерскую. Глаза боятся, а руки делают. Выйти из-за стола к ужину у меня заставила Зоя. Поднявшись и сделав несколько махов руками, неожиданно поняла, что у меня болят глаза. Да не просто устали, а будто песок насыпали. Думаю, нельзя без перерыва смотреть в магические очки. Нет, я и без них вижу потоки, — Но вот очень тоненькие, да и если цвета отличаются лишь оттенками, то без них никак. Поясница с непривычки ныла. Подворчание служанки поковыляло к столу. Зато треть артефактов отремонтировала, почистила, навела лоск. Не стыдно и деньги за них получить. Господин Зайцев в этот день так и не появился. Зато пришли два человека за вещами. Один ушел довольный, а другой ругался. Так как его артефакт находился в стопке сложное. Ложась спать, все же подумала о дяде. А вдруг старику плохо стало, а я вновь подумала о питейном заведении. Стоит утром попросить Харитона поискать непутевого родственника.